Фантасмагория. Уже в 1947 году американское правительство получило нечто из другого мира. Под Розуэллом потерпел крушение странный летательный аппарат, и в нём были мёртвые тела существ, полностью отличавшихся по своей природе от любых земных живых форм. Преисшествие это стало известно в конце XX века. Оно всплыло на поверхность из-за того, что некоторые очевидцы тех событий в 1947 году, запуганные военными или давшие подписку о неразглашении, были уже в почтенном возрасте и не хотели уйти из жизни с грузом такой тайны. Крушение под Розуэллом было только одним из самых первых таких событий. ФБР от того случая не досталось ни кусочка, ни одной отстрочки объяснений от военных, и руководство Бюро затаило обиду за такое неуважение к его ведомству. В феврале 1949 года агенты Федерального бюро расследований обшаривали окрестности Разуэлла, Артезии, Татума и Кенно в штате Нью-Мексико. 30 января один из работников Управления специальных расследований видел, как какой-то объект пролетал и взорвался недалеко от базы ВВС Уокер в Разуэлле. И в этот раз руководству ФБР хотелось хоть в чём-то опередить военных, но это опять не удалось, как и в 1947-м. 5 апреля управление ФБР в Солт-Лейк-Сити докладывало. Сегодня в 11 часов утра в Лаган, штат Юта, поступила информация, что в 9 часов утра караульный главного продовольственного армейского склада в Огдене, штат Юта, увидел, как после взрыва в воздухе, сопровождаемого вспышкой света, с большой высоты стал падать серебряного цвета объект. Объект, похоже, упал к западу от Огдена около города Тейлор, штат Юта. В бюро также знали, что это падение видели несколько жителей города Трентон в том же штате, недалеко от Лугана. Но что было дальше с упавшим объектом, мы не знаем. Пока об этом нет никакой рассекреченной информации. В январе 1953 года в должность президента Соединённых Штатов Америки вступает Дуайт Эйзенхауэр. В обзоре для вновь избранного президента, составленном контр-адмиралом Гленн Котером, в частности говорилось: 6 декабря 1950 года второй объект, вероятно, того же самого происхождения, прошёл по длинной траектории сквозь атмосферу, а затем на большой скорости врезался в землю. Столкновение произошло в местности Эль-Индио-Гвирреро близ границы штата Техас и Мексики. Ко времени прибытия группы учёных то, что осталось от объекта, почти полностью превратилось в пепел. Материал, который можно было вывести с места происшествия, был отправлен для исследования в хорошо оборудованную лабораторию комиссии по атомной энергии в Сан-Диего, штат Нью-Мексико. Похоже, что если в таком серьёзном документе сообщалось о том, что объект прошёл сквозь атмосферу, то есть прибыл из космоса, то так оно и было на самом деле. Об этом же происшествии шла речь о служебной записке специального агента и начальника отделения Бюро в Вашингтоне, хотла директору ФБР Эдгару Гуверу. Записка эта от 22 марта 1950 года гласила: некий следователь работает для ВВС. Он утверждает, что в Нью-Мексико были обнаружены так называемые летающие тарелки. Их описывают как объекты круглой формы с выпуклым центром. Диаметр таких объектов определяет приблизительно в 50 футов, 15 метров. В них обнаружены тела трёх гуманоидов. Они похожи на людей, но ростом всего лишь 3 фута.